Мара! Прямо за порогом храма девушку поджидал до да разгневанный спутник. Высокий, темноволосый мужчина скользнул по стражнику неприязненным взглядом и крепко схватил ее за руку. — Мара, не отставай! — уже тише бросил он, — иначе потеряешься. Рик нахмурился. Столько совпадений в один день и с одним человеком. Незнакомка в самом деле очень похожа на его сестру, но то украли люди императора и наверняка заставили пройти ритуал очищения. Она бы не представилась прежним именем и уж тем более не явилась на обряд второй раз. Чудно. Таинственная четверка тем временем отошла к дальней стороне святилища и о чем-то горячо заспорила. Рик, словно случайно подошел ближе, навострил уши. Но до него долетали лишь отдельные слова, которые никак не желали складываться в осмысленные фразы. Кореглазый незнакомец, почувствовав внимание стражника, обернулся. Недовольно цыкнул сквозь зубы и что-то сказал своим спутникам. Рик весь подобрался, ожидая, что сейчас ему предстоит выдержать весьма неприятный разговор. Кажется, его близкое присутствие и навязчивый интерес к девушке уже начал утомлять загадочную группу. Но то, что произошло в следующий момент, почему-то выпало из памяти юноши. Таинственная четверка просто исчезла, растворилась в воздухе, словно никогда и не заходила в храм. Рик недоуменно потер глаза кулаками, стал суматошно оглядываться по сторонам, пытаясь понять суть фокуса. Это просто невероятно. Только что они стояли перед ним, не могло же ему все это привидеться из-за долгого стояния на жаре. Внезапно краем глаза юноша заметил, как роскошная портьера, прикрывающая вход во внутреннее помещение храма, чуть заметно шевельнулась, словно от сквозняка. Не совсем отдавая себе отчета в собственных действиях, юноша подошел ближе, воровато огляделся и нырнул за нее в прохладный полумрак коридора, почти бегом устремившись вперед где ему чудились какие-то шорохи или, или отголоски разговора, ведущегося на приглушенных тонах. Неожиданно коридор закончился. Рик осторожно выглянул в большую светлую комнату, где толпились люди. Ага, стал быть, он попал в самое начало очереди. Что же, тем лучше. Теперь бы еще придумать, как незаметно затеряться в ней. «Как же ты меня достал!» — внезапно раздалось прямо над ухом. Рик испуганно дернулся, но не успел среагировать. В затылке будто разорвался шар тугой боли, и перед глазами все потемнело. Юноша безжизненно осел на пол. Наверное, со стороны это выглядело очень странно. Стражник просто растворился в воздухе, накрытый покрывалом иллюзорности. «И что будем с ним делать?» — поинтересовался Далеон, на всякий случай присаживаясь около юноши и проверяя пульс на шее. «Жив ли?» «Пусть тут лежит», — предложил Ронни. «Авось не очнется». «Опасно», — несогласно качнул головой Далеон. «Магией ты его оглушить сейчас не можешь. Император почует». «Нам молиться надо, чтобы он колдовство Мары не заметил». Что уж говорить про обычные заклинания.